«Кордицепс». «Энни Ли? Чего это она там болтается?» «Ты что-то сказал, Леонард?» Сэм вырубил ленточную пилу. Туча опилок стояла в воздухе, выползая из дверей сумрачного гаража, где помещалась плотницкая мастерская Грейвуд на яркое солнце Мейфер-стрит. Вой пилы затих, и Сэм шумно выдохнул стянув защитные очки. «Было слишком жарко, толком не поработаешь». «Глянь, Энни Ли пошла. Уж который месяц ее не видал. У нее вроде бы рак». «Ага, были слухи», — кивнул Сэм. «Идем, мне надо глотнуть свежего воздуха. Объявляю перекур». Леонард вышел за Сэмом из прохладного гаража на солнце, в свете которого купались одинаковые, будто под копирку, домики. Казалось, гараж Леонардо один попал под тень горы Харрисона, замыкавший эту сторону долины. Одноименная тропа была единственной достопримечательностью городка, и каждое лето жители устремлялись к вершине целыми семействами, отмахивая 12 миль туда и обратно. Почему это считалось отдыхом, Сэм не имел ни малейшего понятия. Видишь? Леонард махнул старческой, выдубленной солнцем и ветром рукой. «Энни Ли! В кои-то веки выбралась из дому!» Сэма больше тревожила то, как дрожат руки напарника. «Сколько еще старик сможет работать?» — задавался он вопросом. «Леонарду в шестьдесят девять. Давно пора бы отойти от дела и оставить мастерскую на меня. Сам я начну сдавать только через добрых двадцать лет, но...» Леонард упёртый, а тяжкие времена, по его словам, требуют отчаянных мер. Что бы ни случилось, он настроен встречать трудности вместе, пока позволяют силы. Так или иначе, я многим ему обязан. Если бы не он до сих пор сидел бы без работы, да искал смысл жизни на дне бутылки. Сэм выудил из кармана сигарету и опустился на шлакоблок у двери в гараж. «Наверное, решила прогуляться. Что тут такого?» «Сэмми. Она не выходила из дома много месяцев. Говорю тебе, это странно. За ней вроде бы лилиан присматривает. Она заглядывает ко мне иногда поболтать о том, о сём. Видел её всего на прошлой неделе. Говорит старушка Энни, вот-вот сыграет в ящик. Уже из постели не встаёт. да чудные вещи творятся. Не находишь?» Сэм закурил. Может, ей полегчало. Кто знает. Ну да, может. Леонард, сосредоточенно нахмурив лоб в старческих пятнах и скрестив руки на груди, наблюдал, как Энни плетется по улице. Да, чудные. Ей-богу, старуха, кажется, собралась на тропу Харрисона. Это ж двенадцать миль туда и обратно. Что она удумала? Леонард переступил с ноги на ногу. «Ты не против, если я загляну к Лиллиан, разузнать, что к чему?» «Все равно пора обедать. Я схожу с тобой». Выбросив окурок во двор, Сэн встал и натянул на влажные от пота волосы грязную бейсболку. Когда-то эта кепка была красной, а теперь засалилась чуть ли не до угольной черноты. Однако отмывать ее не имело смысла. Через месяц снова станет черной. Последнее время им с Леонардом приходилось много работать. «Мастерская Грейвуд — рок изобилия, который все продолжает и продолжает одаривать», — мысленно шутил Сэм. Впрочем, положа руку на сердце, жаловаться было грех. Шагая за Леонардом по Мейфер-стрит, Сэм закурил очередную сигарету. Путь лежал мимо тихих, как под копирку домиков, что отличались друг от друга только цветом входной двери. Воздух был густым, словно суп зато свежим в этой части северной каролины он всегда свежий собственно ради него сам и перебрался сюда из светла два года назад он присытился городской жизнью по горло и хотел сменить обстановку после того как потерял работу на фабрике Возвращение к семейным корням в северной каролине казалось вполне хорошим выбором а в городе его с распростетыми объятиями встретил леоард и предложил новую работу Сэм теперь его вечный должник. Они поднялись на крыльцо. Энни и Леонард мелодично постучался, а Сэм выбросил второй окурок. Дверь медленно отворилась сама по себе. По ту сторону никого не было. лилиан крикнул с порога Сэм. «Ты тут?» Без ответа. Где-то на улице зашлась лаем собака. «Ее здесь нет, Лео. Идем. Всегда можно будет ей позвонить». «Минуточку» поднял указательный палец Леонард и вошел. «Просто хочу убедиться, что у них все хорошо». Сэм остался на крыльце. Сэндвич с холодной индейкой ждал его в гараже, а в желудке сердито урчало. Зря пропустил завтрак, но что было делать? Проспал, пришлось торопиться. Да и стакан холодной воды, если на то пошло, сейчас не помешал бы. «Черт!» Никогда еще Сэм не слышал у Леонарда такого голоса. Страх окатил Сэма холодной волной. Он двинулся в тенистое нутро дома, цокая каблуками по твердому дереву половиц. Сердце стучало так, будто вот-вот проломит грудную клетку. «Лео, где ты? На кухне!» Сэм толкнул дверь и вошел. Судя по темным волнам густых волос, на полу лежала лилиан Палмер. Но только они и были узнаваемы. Остальное выглядело отталкивающе, просто жуть разорвав ткань сквозь розовую блузку проросли белые нити похожие на кости темно красные у корня и чисто белые к концу они спирально поднимались от груди до шеи напоминая искривленные древесные ветви самая большая росла из лба лилиан разорванная кожа лентами болталась вокруг о боже сэм прохрипел старик что здесь произошло Кухня закружилась, и Сэм для равновесия схватился за обеденный стол. Он в жизни ничего подобного не видел. От прелого запаха грибницы свело желудок. Как долго Лиллиан так пролежала? И эти, похожие на кости придатки, которые торчат сквозь ее кожу. Что они такое, черт подери? Он не находил слов. «Может, позвонить доктору Филлипсу? Наверное, надо, да?» Леонард нервно потирал руки. — Ага, хорошая мысль. Сэм, наконец, обрел дар речи. — Позвони доктору Филлипсу, а если окажется недоступен, набери 911. Леонард вытащил сотово из кармана, а Сэм, все еще опираясь на стол, пытался привести дыхание в норму. «Спокойнее — Спокойнее, — приказал он себе, — все хорошо. Возможно, глоток воды тебе поможет. Да, сходи за ней. Сэм двинулся к кухонной мойке. Ноги казались ватными и дрожали при каждом шаге. По коже ползли мурашки от одной лишь мысли о том, какая мерзость лежит на полу за спиной, но Сэму требовалось чем-нибудь себя успокоить. Вода. Ему требовалась вода. Заметив рядом с мойкой коричневый бумажный пакет, он замер. Внутри был белый порошок. Сэм осторожно поднял пакет и поморщился. «Тяжелый. Наверное, в нем килограммы этой дряни». Стоило перевернуть пакет, как он зашуршал, и на пол просыпалась часть содержимого. С одной стороны на нем была надпись от руки. «Кордицепс». Каракули выглядели так, будто были выведены пятилетним ребенком, либо кем-то очень старым. Внезапно рядом встал Леонард и заглянул в мешок. «Кордицепс?» «Да», — кивнул Сэм. «Что это?» «Гриб». «Некоторые считают его лечебным». «Ну и ну!» «И откуда ты только знаешь?» «Да так, слежу за тем, что на свете творится. Фармацевтические компании продают его повсеместно, как биодобавку. Может выпускаться в форме таблеток, порошка и так далее. Все одобрено Амерпродфармнадзором, знал?» Сэм перевернул мешок детскими каракулями к себе. «Ну, этот вряд ли одобрен Амерпродфармнадзором. лево Кордицепсом когда-нибудь лечили рак? — Не исключено. Они повернулись к телу на полу. Хотя можно ли было еще назвать это телом? Россыпь торчащих из него острых костей напоминала миниатюрный лес. Отвратительное зрелище. Раздался стук в дверь. — Входите, доктор филиппс Мы на кухне, — позвал Леонард. К ним присоединился Терри филиппс Он был... Тихоней, даже в лучшие времена, к этому его качеству в поселке все привыкли. Со щелчком коленных суставов, присев перед трупом, он расстегнул чемоданчик и что-то пробормотал Леонарду. Из-за грохота крови в ушах Сэм толком не расслышал, что именно. На кухне повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов где-то в доме. И вдруг эта тишина раскололась. Однажды, в возрасте пятнадцати лет, Сэм порезал колеса машины, принадлежавшие любовнику матери. Она изменяла отцу, а тот ничего не знал. Воздух тогда рванул из шин с очень похожим звуком. «Все наружу!» — скомандовал доктор филиппс Второго приглашения Сэму не потребовалось. Выбежав на лужайку перед входом, все трое оглянулись на дом Энни Ли, будто на рычащего дикого зверя. Сэм сглотнул, пытаясь избавиться от кома в горле отказался большим, как теннисный мячик. Терри филиппс с ног до головы, покрытый порошком из пакета, отплевывался и дергал себя за одежду, поднимая облако белой пыли. Глаза доктора часто моргали, чтобы избавиться от этой дряни. Она была повсюду. По спине Сэма пробежал холодок. Что случилось? Лилиан взорвалась. Глаза доктора были большими, как блюдца. Голос звучал испуганно. «Не вздумайте возвращаться в дом, ясно?» Филлипс сорвал с себя твидовый пиджак и отбросил. Тот упал на лужайку, взметнув облако пыли, которое ветром погнало дальше по улице. Сэм провожал его взглядом, пока оно не исчезло. — Мне нужно в больницу, — пролепетал доктор. — Вызовите скорую. Сэма эта просьба поразила, а Леонард сказал. — Я знаю, что такое кордицепс. Знаю, что он заражает муравьев. Представьте, парни, что с одним это произошло. «Кстати, такое бывало много-много раз. Этот гриб – паразит и полностью контролирует разум своей жертвы. Инфицированное насекомое устремляется наверх, а другие члены колонии, если заметят хотя бы намек на странность в поведении товарища, уносят его прочь. Как можно быстрее». «Почему?» «Потому что...» «Леонарду, похоже, было не по себе. «Кордицепс должен расти». Он извергается из муравья-носителя, когда гриб вырастает в полную высоту, его шляпка взрывается, и смертоносные споры заражают новых муравьев. Муравьи откуда-то об этом знают и убирают зараженного собрата. Иначе он вскарабкался бы повыше, чтобы споры дождем пролились на колонию и заразили всех. Голова у Сэма шла кругом. То, что слышали уши, не укладывалось в уме. «Может ли этот гриб заразить людей?» «Ну, ты видел, Лилиан?» — Леонард замолк, набирая на сотовом 9-1-1. «Да!» — вдруг мечтательно воскликнул филиппс У Сэма упало сердце. Доктор разительно изменился, будто кто-то щелкнул переключателем. Вид у него был обдолбанный. Дальше некуда. «Извините, джентльмены, но мне нужно уйти», — добавил филиппс «Уйти?» — спросил Сэм. «В смысле, когда приедут парамедики?» Но доктор словно не услышал. «Наверх», — проговорил он. «Я иду наверх. Там, похоже, намного лучше, а? Прекрасный день для подъема по тропе Харрисона». Со стекленевшим взглядом и улыбкой на губах Терри нетвердой походкой двинулся по Мэйфер-стрит. Сэм и Леонард молча смотрели ему вслед. Сэм слишком боялся тронуться с места, слишком боялся остановить Филлипса. «Тебе случайно не кажется, — повернулся он к Леонарду, — э, что наш доктор ведет себя точь в точь, как те муравьи, о которых ты рассказывал?» Оба подняли головы, устремив взгляд к ограждению наверху тропы Харрисона. эннили огибала угол. Отсюда она казалась крошечной. Сэм понял, кто это по ее сгорбленной походке. Энни приковыляла к деревянным перилам, словно для того, чтобы полюбоваться красотами крошечного городка с выгодной точки. В другой день Сэмбы порадовался, увидев ее там, но теперь у него засосало под ложечкой. Он знал, почему старушка забралась на вершину, по той же причине, что и зараженные муравьи. Раз сделала это, сделает и остальное. Вскоре Кордицепс решит, что она достаточно высоко, место ему подходит, и... Проклюнется из ее тела, будто в научно-фантастическом фильме. Будет расти и расти, пока может, а затем взорвется. Взорвется, и дождем посыплется на Мейфер-стрит. Заразит колонию. Не сводя глаз со старушки на вершине, Сэм на ватных ногах, как пьяный, побежал по улице. Наконец ему удалось обрести голос и крикнуть. «Лео, уходим! Нельзя ждать скорую помощь! Бежим!» «Я старик, я не могу бегать, я помогу!» Они направились к мастерской Грейвуд. «Нам нужно как можно быстрее попасть в гараж», — сказал Сэм, не отрывая взгляда от черного силуэта Энни Ли на фоне солнца, пылавшего над горой раскаленным добела шаром. Издали фигура женщины казалась обычной, но затем вдруг начала меняться. Из головы рос длинный тонкий придаток, он двигался с жуткой скоростью. Сэму вспомнилась пошаговая анимация. Гриб походил на искривленную, длинную и тонкую ветвь дерева и продолжал расти, все больше закручиваясь. Сэм рванул к гаражу, таща за собой Леонардо. В голове стучала «Маска! Маска! Маска!» Оказавшись внутри, он первым делом взял два респиратора и один кинул без слов Леонардо, а второй быстро надел сам. Дышать стало тяжелее, воздух пах древесной пылью. Но ничего, если это поможет сохранить жизнь. Он готов носить респиратор, не снимая. «Еще такие же есть?» — голос Леонардо звучал приглушенно. «Только твой и мой. Никогда не видел смысла закупать больше». Сэм задумался снова. «Торчать здесь толку мало. Рано или поздно придется выйти. Невозможно всю жизнь просидеть в гараже». К тому же, если маски способны помочь, они с Леонардом вскоре об этом узнают. Не выйдешь наружу — не выяснишь. Его посетила новая идея. Знаешь, я думаю, нам стоит подняться по тропе Харрисона. Хочу выяснить, правда ли... — Сэм сглотнул. — Правда ли там происходит то же, что ты рассказывал о муравьях? Надо разобраться. Леонард кивнул, его глаза влажно блестели. — Мне по-настоящему страшно, Сэмми. Но ты прав, выяснить надо отлично. Тогда не будем зря терять время. Идем». Снаружи по Мейфер-стрит двигались мистер и миссис Робертс. Сэм остановился на лужайке. По его спине пробежал холодок. Они не шли, а еле плелись. «Идем», — через респиратор позвал Сэм. «Давай их нагоним». Они окликали пару, но Робертсы так и не остановились. Зайдя спереди, Сэм посмотрел им в глаза. У него упало сердце. По-идиотски открыты рты остекленевшие, отсутствующие взгляды, будто ноги несут остальное тело, как мертвый груз». «Собственно, так оно и есть», — подумал Сэм. «Кордицепс может заражать людей». Еще дальше виднелись другие фигуры. Мейфер-стрит наполнили хлопки дверей. Местные жители устремлялись к тропе Харрисона. Сэм понял, что случилось. Этих людей заразили споры, которые доктор стряхнул со своего пиджака после того, как взорвалась лилиан Видимо, их разнесло ветром. «Нам нужно подняться на гору. Идем. Лео, если кто-то из них взорвется, нам точно достанется. Мы должны оказаться выше всех, чтобы на нас не попали споры». Леонард кивнул, окинул взглядом лица тех, кто плелся по Мэйфер-стрит. Сэм знал, что старик прожил в городке последние двадцать лет. Эти люди были его соседями, его друзьями. «Вон дони Эдмонд», — вздохнул Леонард, — «и Эрл Джонс». «А там миссис Фетчер». «Мне жаль», — покачал головой Сэм, — «но они теперь другие». Сэм быстрым шагом двинулся к вершине горы, время от времени оглядываясь, проверить, следует ли за ним Леонард. Старик плакал, но не отставал и вообще для человека своего возраста держался молодцом. Сэм прибавил скорости. Они карабкались вверх по грунтовой тропе, мимо высоких сосен, шелестящих ветками на ветру. Чирикали птицы в гнездах. «Интересно», — подумал Сэм, — «коснется ли заражение птиц и зверей? Насколько скверный размах все это может принять?» Через полчаса они добрались до Энни Ли, но не остановились сразу же передохнуть, хотя Сэм из-за респиратора обливался потом, в боку колола. Жутко хотелось пить. И как только Леонард держался... «Взгляни-ка туда!» — махнул Сэм, едва они завернули за угол. Рядом с Энни Ли стоял доктор Филлипс, глядя на живописный городок внизу. Оба напоминали пару статуй гротескных статуй. Разинутые рты, опущенные веки, доктор филиппс выглядел так, будто недавно перенес лоботомию. Если бы не отросток, торчащий из головы старушки, они бы могли сойти за пару, решившую насладиться отдыхом во время вечерней прогулки. «Давай выше!» — крикнул Сэм, хватая Леонардо. «Надо забраться выше Энни!» Таща друга за рука в куртке, Сэм устремился вверх. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о корень или булыжник. Наконец, удовлетворившись тем, насколько высоко поднялся, он позволил себе обернуться и посмотреть. Кордицепс во лбу Энни уже достиг почти полутора метров в длину. Костлявый красно-белый отросток походил на древесную ветвь с побегами. На Сэма накатила дурнота, и он пытался ее побороть. «О, Боже!» — ахнул Леонард. Слов не требовалось. Сэм все и сам видел. Из городка будто катилась чернильная волна. Дотащившись до подножия горы Харрисона, жители исчезали, скрытые морем сосновых крон внизу. Здесь были сотни людей, и все они держали путь к вершине. Чуть ниже места, где стояли Сэм с Леонардом, взорвалась Энни Ли.